«Неблагодарный сын!» Однажды сидели хозяин с хозяйкой перед своим домиком, и стояла перед ними на столе жареная курица, за которую они собирались приняться. Вдруг увидел хозяин, что идет к ним старик, отец его. Он тотчас курицу припрятал, чтобы тому нисколько не уделить. Старик подошел, выпил стаканчик и отправился далее». Вот сын-то и собрался вновь поставить жареную курицу на стол. Но когда за нее взялся, то увидел, что она обратилась в большую жабу, которая прыгнула ему на лицо и с него не сходила. А когда кто-нибудь хотел ее согнать, то она, бывало, так злобно взглянет, словно в лицо тоже вцепиться хочет. Так никто и не решался к ней притронуться. И эту жабу неблагодарный сын должен был каждый день кормить. А не то она начинала терзать его лицо. И так он до конца жизни своей земной, не зная покоя, маялся на белом свете.